Глава 2. Шпион провел больше 400 дней на Япете в поисках зелей. По идее, это не должно было стать трудным делом. 10 тысяч коренного населения, несколько сотен тех, кто удрал сюда с других лун или застрял из-за войны. Шпион знал, что зелей родилась на ферме в кратере Грейдайн. Родители зелей еще владели этой фермой, поэтому шпион прежде всего наведался туда. Друга дочери, жившего вместе с ней в Париже на Дионе, тепло приветствовали родители. ведь шпион мог рассказать, чем занималась з е л е й перед войной и как убежала из тюрьмы после начала боев. Но родители ничего не знали о ней и в один голос утверждали, что потеряли контакт с дочерью еще пять лет назад, когда она покинула Япет. «Она перестала принимать лекарства», — сказала мать. «Она верила в то, что у нее тайная миссия», — добавил отец. «Оба с оливковой кожей, черноволосая, с такой же складкой в уголках глаз, как и у их дочери». Родители сказали, что дочь улетела без предупреждения. Они далеко не сразу обнаружили, что ее взяли на бортягача, который вернулся в Шамбу на Рее после торговли с местными оазисами и фермами. Мать отправилась на Шамбу, но Зи уже переехала в Париж на Дионе и не обращала внимания на все попытки связаться с ней. Шпион рассказал, что друзья Зи советовали ей принимать лекарства, восстанавливающие покой и у к р о щ а ю щ и е фантазии, хотя она не всегда слушалась совета. «Вы были счастливы вместе?» – спросила мать. Я пытался заботиться о ней как мог. «Но вы были счастливы?» «Так, как только могли», — ответил шпион. «Она меня научила очень многому». Разговоры о з е л е й заставили его ощутить себя ужасно голым, беззащитным, напуганным, выставленным на показ, но и странно счастливым. Словно он, его цели и весь мир целиком совместились. Каждый атом, каждый квант энергии пели о любви к з е л е й и о миссии отыскать ее. Конечно, перед войной у шпиона уже была миссия, Он получил задание просочиться в Париж. Но теперь ш п и о н о м двигали не преданность и долг, а любовь, которую шпион считал чистой и беззаветной. Всю жизнь шпиона тренировали выполнять задания, либо умирать, пытаясь их выполнить. Он не прекратит поисков до тех пор, пока не отыщет ее или не выяснит, что с ней произошло. «Ее не всегда легко любить», — сказала мать. Ее улыбка была до боли похожа на улыбку дочери. «Не всегда. И тем не менее вы здесь», — заметил отец. «Наша дочь, быть может, и Не сказала бы за это спасибо, но мы скажем. Семья Зипа обещала помочь как сможет, но шпион не вполне поверил им. Он провел десяток дней в их поселении, тайно обыскивая сады и поля под складчатым куполом и огромные заросли вакуумных организмов, испещривших угольно-черную поверхность кратера, пока не убедился в том, что з е л е й не прячется здесь. А тогда пожал плечами и решил поискать в другом месте. Япет, третья по размерам Луна в системе Сатурна, чуть более ы с я ч км и л о е т р о в диаметром, но не густо заселенная и без центра, без крупного города. На поверхности разбросаны отдельные фермы, жилища, сады под куполами, маленькие оазисы. Большинство людей жило в поясе между 30-ми параллелями к северу и югу от экватора и в основном на светлой половине – Рансевальской земле, а не на темной области Кассини. Но все равно территория п о и с к о в огромная. К счастью, экспедиционные силы Тихоокеанского сообщества, контролировавшие ЯПЕД, Позволили населению свободный проход всюду, кроме кратера Атона к северу от экватора, на обращенном к Сатурну полушарии. Там земляне строили большую военную базу. В общем, шпион мог перемещаться почти всюду без помех. Он путешествовал под личиной Кенна Шинтера, старой маской, использованной во время жизни в Париже. Под этим именем шпиона знала з е л е й Если бы она услышала, что ее ищет Кен Шинтера, то уж точно поспешила бы на встречу. Сначала он путешествовал один. Искал попутный транспорт, брался за любую подвернувшуюся работу, чтобы оплатить ночлег. Потом его подхватил п р о д я ч и й геолог Карил л Межидов, выслушал историю про поиски любимой женщины и предложил п р и в е с т и во все места, какие Кин еще не посетил. Так шпион провел две сотни дней с Карилом, л путешествуя по экваториальному поясу Япета. Самое знаменитое свойство Япета – его двухцветная окраска. Одну половину покрывает водяной лед, вторую – слой черного и бурокоричневого материала – состоящего большей частью из богатых углеродом дегидрированных х а л и н о в Слой пыли из этих веществ был и на других спутниках, включая Дионум, Эпитимей и Гиперион, равно как и на кольце Фи системы Сатурна, но лишний п я т я слой х а л и н о в достигал нескольких метров. Лучшая на текущий день теория гласила, что эти органические остатки выбросила на орбиту Сатурна после ударного разрушения объекта, чей самый крупный обломок, испытавший после того серию столкновений, стал похожим на соты, неправильной формы спутником-гиперионом. Большую часть мелкой электрически заряженной пыли, выброшенной столкновениями, подхватил Япет, ближайший к гипериону спутник. Пыль оседала на дно кратеров, и под действием ультрафиолета космических лучей и заряженность частиц из магнитосферы Сатурна превратилась в смолистую корку. Фермеры Япета культивировали на ней больше ста видов вакуумных организмов, превращающих пылевой субстрат во всевозможные разновидности органики, от к о в у пищи до сложных нитей из искусственных ДНК, используемых в процессорных чипах. Даже не будь Япет разделен на светлую и темную половины, он был бы знаменит экваториальным хребтом. Отдельные его пики и длинные гребни местами вздымались на 20 километров над окружающей равниной. Хребет тянулся более чем на 1300 километров посередине черной зоны Япета, почти в точности по экватору. Огромный хребет, был напоминанием о прежней продолговатой форме Япета. Когда спутник формировался путем а к к р е ц и и мусора, обращавшегося вокруг прото-Сатурна, то очень быстро вращение деформировало тогда еще пластичную литосферу, разогретую радиоактивным распадом нуклеотидов, прежде всего алюминия-26. Экваториально область стала толще. Но у алюминия-26 короткий период полураспада, а Япет летал слишком далеко от Сатурна, чтобы подвергаться приливным силам, равнявшим и переделывавшим другие луны. Япет очень быстро остыл и в ы п у к л о с т на экваторе сохранилась, придавая планетоиду вид грецкого ореха. Огромный вес хребта сдавил поверхность по обе стороны от него. Складки и линии напряжения породили хребты и эскарпы, а при тепловом расширении на начальном этапе истории Япета б о г а т а аммиаком вода из глубинных резервуаров поднялась наверх по разломам и затопила часть поверхности, образовав широкие плоские равнины. Затем эти равнины испещрила кратерами метеоритная бомбардировка того времени, когда на орбите еще попадалось много обломков. На темном полушарии осталось множество больших ударных кратеров. Попадались даже кратеры диаметром в п о л т ы с я километров. Затем страшное столкновение раскололо небесное тело, породившее гиперион, рассыпало темное вещество пылью в пространстве, а эту пыль подхватил Япет. Будто черный снег выпал на его полушария, сгладив метеоритную эрозию. т о с т ы й слой пыли скрыл от спутников исследователей, богатые минералами интрузии и вулканические депозиты вдоль огромного экваториального хребта. За век исследований отыскались далеко не все, и потому вольные стратеги и вроде Карила Межидова все еще неплохо зарабатывали. Карил был всего на пару лет старше предполагаемых 24-х кеношинтера, долговязый, добродушный, с тонким угловатым лицом. Длинные блондинистые волосы он собирал в пучок на затылке. и связывал тонкими разноцветными шнурками. Когда Корилл вел машину, волосы спадали до поясницы, и потому, надевая скафандр, Корилл скручивал их и закалывал шпилькой. Его подруга жила на ферме родителей Корилла. Детей пока не было, но их Корилл вскоре планировал завести, а тогда остепениться, осесть, построить небольшой купол и разводить под ним всякие фруктовые кустарники. Но до тех пор надо было накапливать кредит, необходимый для собственной фермы, а для того... обследовать негостеприимные земли по обе стороны экваториального хребта в поисках останков жизни или железных метеоритов, фосфатных, сульфатных и нитратных депозитов, оставленных древними криво-вулканическими извержениями. к а р и л л вел одинокую и зачастую депрессивную жизнь, когда методичные поиски среди монотонного пейзажа подолгу не приносили ровно ничего. Но к а р и л л любил свободу и непредсказуемость. Как и все геологи, он был от природы игроком, И надежда отыскать богатые залежи ценных минералов или металлов, п о д к р е п л е н н а я случайными небольшими везениями, постоянно гнала его вновь и вновь п о р в а н ы м безлюдным равнинам. Он любил слушать музыку на ходу. Темы сериалов 2 0 столетия, антифонная церковная музыка XVI века, церковные гимны, акапелла, полифонические героические баллады, дикая танцевальная музыка Северного Кавказа, дома его предков. К тому же обычно Корилл был под кайфом от одного из самодельных психотропов. В кабине Ролигуна имелась небольшая автоматическая лаборатория, где к а р и л л постоянно возился с эндорфинами, надеясь отыскать состояние, в котором личность и мир сольются воедино. Как он говорил шпиону, в лучшие дни разуму удавалось в ы т е ч ь наружу, соединиться с лунным пейзажем, и в этом состоянии счастливого понимания потенциальные рифты, рудные жилы и скалы лучились особенностью, сияли внутренним светом. Шпион вежливо отвергал предложение попробовать экземпляр, из обширной психотропной библиотеки к а р и л а И так музыка плюс нечеловеческие колоссальные пейзажи за окном будили странное чувство, угрожали раздавить хрупкое «я». А вдруг после таблетки или пластыря с психотропом контроль над своим «я» уйдет целиком, а личность потеряет форму, растечется, исчезнет? Карилл и шпион дважды обогнули «япет». Сперва они двигались на восток, к северу от экваториального хребта, затем возвратились на запад, к югу от него. Они ехали через темные равнины, огромные каньоны и ущелья, между колоссальными скатами и обрывами, по усыпанным кратерами-склоном, вздававшимся к острым пикам, которые были местами изуродованы, обвалены ударами метеоритов вблизи вершин, отчего горы делались похожими на вулканические кальдеры. Местность вокруг не менялась уже 4 миллиарда лет. Большая часть кратеров возникла в буйной молодости Солнечной системы. Но хотя с тех пор поток метеоритов ослаб, он не прекращался. ролигон иногда катился целый день по дну п о л у г о в о г о кратера карабкался на крутой склон с другой стороны и с широкой кромки открывался вид на долину ведущую к огромному куполу пика пик заслонял весь видимый горизонт в з д ы м а л с я на 10 километров черное небо пестрел от метеоритных щербин на боках а вершина была обвалена древним столкновением все прикрывал слой черного материала образовывавшего местами гладкую корку местами растрескавшуюся на гигантские полигоны поверхность а местами, засыпанные черной пылью впадины, куда было лучше не въезжать, Ролигон мог утонуть в пыли. Большей частью к а р и л л и шпион шли по р а с е ч е н н о й и з п е щ е р н о й кратерами равнине у подножия экваториального хребта. Его гладкие гребни закрывали близкий горизонт, отдельные пики плыли в черном небе, словно луны на привязи. Руководимый сочетанием геологического опыта и обостренных наркотиками инстинктов, к а р и л л вел машину вдоль куполов, провалов, антиклинальных складок в з д ы б л е н н ы х тектоническим сжатием наносил на карту обвалы и разломы з а т о п л е н н ы е выбросами древних криов у л к а н о в пересекал зоны выброса материи из метеоритных кратеров брал пробы в ихцентре к а р и л радарами и эхолотом картографировал поверхность до глубины в полкилометра или выпускал маленьких роботов разбегавшихся на трех-четых парах соединенных ног роботы приседали там и с я м чтобы пробурить замороженную смолу на р е г о л и т е и взять о б р а з ц льда под нею Если тот оказывался хотя бы слегка загрязненным соединениями металлов, к а р и л л засеивал почву вакуумными организмами, которые росли, выпуская ростки и псевдофилии, чтобы поглотить и концентрировать металл. Изредка попадавшиеся рудоносные жилы и вкрапления, к а р и л л выкапывал и сгружал в трейлеры. За ролигуном уже тянулся небольшой их состав. Чтобы выкопать обломки метеоритов, к а р и л л взрывал местность либо запускал вниз змей-видных роботов, которые грызли каменные и металлические болиды алмазными зубами и выталкивали перерстальтикой на поверхность. к а р и л л останавливался и у вакуумных садов, высаженных во время прошлых поездок. Тогда они со шпионом надевали скафандры и руками соскабливали чешуйки, богатые минералами, поглощенными из реголита. Тяжелая, но приносящая удовлетворение работа в абсолютном покое темной половины спутника. Но путешествие занимало гораздо больше времени, чем геологическая работа. Чаще всего путешественники ночевали в Ролигуне, иногда останавливались на день-другой в оазисах или на фирмах, где шпион рассказывал свою историю и расспрашивал всех, знают ли они хоть что-нибудь о зелей. А к а р и л л сидел с хозяевами за чаем, грыз сладкие вкусные пирожки, оливки, куски арбуза, припирался насчет цены на собранные фосфаты, нитраты, б р е к ч ь ю и металлы, сплетничал про местные мелкие скандалы, свадьбы, рождения и смерти и фантазировал о планах Тихоокеанского сообщества. Даже когда продавать было нечего, кроме переработанных отходов из туалета Роллигуна, фермеры и поселяне охотно давали излишки свежих фруктов и овощей в обмен на доставку грузов соседям или за обещание минералов и металлов при следующем визите. Тихоокеанское сообщество давило на новых сограждан куда меньше, чем бразильцы или европейцы. За все путешествие корил с я шпионом лишь однажды встретили представителей оккупационных сил. Четырех вежливых солдат в темно-зеленой униформе описывающих оборудование и посевы на ферме. Солдаты сообщества изымали треть всякого нового урожая, так что всем приходилось дополнять рационы ковупищей либо дрожжевыми культурами. Всех строительных роботов тоже изъяли. База Тихоокеанского сообщества уже была размером в небольшой город и по-прежнему росла. Огромная решетка сегментированных труб, погребенных под равниной ледяной гальки. Практически такие же поселения строили на лунах Юпитера и Сатурна еще век назад. Теперь между системой «Сатурна» и «Землей» регулярно ходили грузовые и пассажирские корабли. В систему летели солдаты и материалы. На большой фабрике производили буксиры по образцу кораблей дальних. И если не считать конфискации роботов и урожая и закрытие коммуникационных сетей, оккупация не оказала особого влияния на повседневную жизнь «Япета». Но все же она поменялась практически во всем, и возврата к прошлому не было. Дальние долго тешили себя иллюзией, что избавились от постоянного варварства человеческой истории. Создали утопию, где можно без помех передаваться всевозможным искусствам и наукам. Где процветает множество миров и плодотворно сотрудничающих экономических и политических систем. Лоскут надеяло богатых и спокойных поселений. Это оказалось утопией, самообманом, мыльным пузырем. Как биом, развившийся в изоляции на отдаленном острове, Культура дальних быстро пала под натиском энергичных и агрессивных пришельцев из внешнего мира. Даже если бы дальние отвоевали свободу, она не была бы прежней. Дальние всегда помнили бы о н а в ы с ш е й опасности, готовились бы защищать себя, делать все нужное для выживания в борьбе не с природой, но с людьми. Повсюду, куда приезжали корилл со шпионом, шли разговоры о сопротивлении и революции. Ходили слухи о новых зверствах на других лунах, обсуждались мечты сбежать во тьму на краю Солнечной системы. но шпион нигде не отыскал известий о Зилей. Лишь однажды ему повезло поговорить с человеком, повстречавшим ее во время ее краткого пребывания к Самбе на р е и Похоже, родители рассказывали правду. Потому, скорее всего, правдой было и то, что они ничего не слышали от дочери и перед войной, и после нее. Поиск почти не продвинулся. Но шпион не чувствовал разочарования, не отчаивался. Он не сомневался, что рано или поздно отыщет Зилей. А пока он привыкал к лечине Кена Шинтера, И ему это нравилось все больше. Он учился быть человеком, иногда днями напролет не вспоминал постоянной, выворачивающей душу и тело страх той работы в Париже, мелкую п а р а н о ю постоянную боязнь подсматривания и подслушивания, о п а с е н и е что помимо воли окажется втянутым в большую игру без знания игроков и правил. В Париже шпион постоянно был на чеку, следил, чтобы его действия не выходили за рамки нормальности, старался наблюдать и оценивать не только людей вокруг, но и самого себя. Теперь он мог расслабиться с Карилом. И, конечно, стоило бы немалых усилий быть на стороже с добродушным бродягой-геологом. Теперь шпион мог спокойно относиться и к другим дальним, и, что самое главное, к самому себе. Шпион был рожден и воспитан на Луне, чтобы сражаться за Бога, Гею и Великую Бразилию. Шпион никогда не бывал на земле, но мечтал о ее мягкой траве, зеленых просторах и бездонных океанах, раскинувшихся под добрым, восхитительно голубым небом. Если есть рай, то он такой. А в долгом путешествии по Апету шпион научился ценить и любить сдержанную красоту резких пустынных пейзажей Луны, читать по рельефу историю его возникновения, определять то, как результаты бурной эпохи рождения смягчались покрытием из захваченных частиц миллионами лет медленной сублимации микроскопических метеоритных ударов, обколовших и с к л а д и в ш и х каждый угол. Время – великий архитектор, но его растянувшаяся на эпохи работа превосходит человеческое восприятие. и о п я т ь не баловал поселенцев гостеприимством, но они научились выживать и процветать. Они добывали крепкий, как гранит, древний лед и топили его, расщепляли воду, чтобы получить кислород. Поколения бродяг вроде к а р и л л а засеяли темные равнины вакуумными организмами, извлекавшими энергию из солнечного света, а питательные вещества – из темного слоя, чтобы расти, производить все виды фуллеренов и органических полимеров, Запасы простых органических молекул, которые процессор р о л л и г у н а мог превратить в простейшую пищу. Другие разновидности вакуумных растений поглощали слабый солнечный свет, превращали в электричество и накапливали его в органах, похожих на орган электрического угря. Когда к органу подключались, он мог передать заряд, подзарядить батареи р о л и г у н а Вакуумные организмы были чудом нанотехнологии. Они представляли собой самоорганизующееся сообщество различных видов наномашин, изменяющих себя и свое поведение в соответствии с набором простых правил. Они росли и размножались при интенсивности солнечного света в одну сотую земной, при температурах в 200 по Цельсию, ф о р м и р о в а л и с т р у к т у р ы в виде цветов или безлистных деревьев, маховых наростов или волокнистых структур, вроде гигантских лишайников. Резкие простые очертания вакуумных растений были отражением скупой жестокой красоты лунных поверхностей. Рольгон катился поверху горста, заросшего путаницей черных ветвей. Выезжал на гребень холма бесконечным Япетовским вечером. Впереди р а с с т и л а л и с ь округлые горы, отбрасывающие длинные тени по мрачной земле, серебристо очерчивающие хребты и дальние кромки кратеров. Высоко в черном небе висел пастельный полумесец Сатурна, заключенный в сверкающую слоистую петлю колец. Ведь плоскость орбиты Япета, в отличие от других лун, расположена под углом к экваториальной плоскости Сатурна. При виде всего этого сердце шпиона исполнялось благоговением, восторга, хмельного счастья. А к а р и л л робко глядел на него, тихо и безмятежно улыбался и говорил, «Да, оно пробирает, так пробирает». Вот так они ехали и ехали. Они остановились на 30 дней на ферме, принадлежащей родителям подруги к а р и л а Тамты. Она, элегантная, тонкая и мечтательная женщина, ушла вместе с другом в маленький оазис за 20 километров от фермы, чтобы, как выразился к а р и л л обновить брачные узы. Шпион вызвался работать в туннелях фермы, сажал, полол, собирал урожай, а заодно научился печь хлеб. Родители Тамты были дальними второго поколения, почти уже разменяли столетия, имели трех сыновей и четырех дочерей и солидный клан внуков с правнуками. Тамта появилась поздно, когда младший ребенок семьи погиб при несчастном случае в вакуумных полях. Тамта была младше некоторых своих племянников и племянниц, но это не казалось ей странным. Наконец, Корилл с т а м т о вернулись из своего влажного маленького Эдема и настало время снова отправиться в дорогу. Однажды шпион понял, что место, где он оставил спускаемый аппарат, всего в 5-6 километрах, прямо за горизонтом. Во время остановки на ночлег шпион подмешал в белый чай Корилла гипнотик, произведенный при помощи демона, запущенного в простой разум пищевого процессора. Корилл уснул, не выпив и полчашки. Шпион усадил его поудобнее и попрощался. Щемило сердце. Шпион провел почти год в его обществе и узнал его лучше, чем всех своих братьев. Затем шпион потащил по темной гладкой равнине волокушу с баллонами кислорода и несколькими флягами гидрозина. Шпион решил, что к а р и л л сможет пройти по следу и вернуть Сане, но ему придется простить долг топлива и кислорода. А затем поймал себя на том, что мыслит, как дальний, ощущает вину за то, что взял, не заключив хоть какой-то сделки. Но преступление было невелико и необходимо. Шпион уже не сомневался в том, что Зелей не на Опете. Настало время переходить к другой стадии поисков. Потребовалось меньше часа, чтобы запустить и заправить спускаемый модуль. Большая часть украденного г и д р о з и н а ушла на то, чтобы достичь второй космической скорости и выйти на орбиту, позволяющую при минимальной затрате топлива, двигаясь по спирали, постепенно уменьшать расстояние до Сатурна и приземлиться на Рею. Если Зелейни окажется там, поиск продолжится. Шпион обыщет остальные луны Сатурна А если зелей не там, то придется выслеживать беженцев, удравших на луны урана. Если нужно, шпион был готов потратить на поиски остаток жизни.